Часть восьмая. Мужчина в тяжёлых доспехах и с мечом рассматривал меня и сказал: "Меня зовут Тейлор. Я крестоносец, и специализируюсь на одноручном мече. Я вроде как лидер этой группы, пусть и временно. Но ты тоже часть нашей команды. Пожалуйста, слушайся моих указаний". "Конечно. Раньше я всегда командовал в одиночку. Следую вашим командам. Скорее всего, будет явно легче. Пожалуйста, Позаботить обо мне!» Тейлор, казалось, был потрясен моими словами. «Чего? Группу с топовыми классами возглавлял авантюрист?» «Угу!» Небрежно я кивнул, и все трое потеряли дар речи. Рядом стояла довольно молодая девушка, одетая в зеленый плащ. «Меня зовут Рин. Как видишь, я волшебница. Могу использовать заклинания среднего уровня. В любом случае, приятно познакомиться!» С гоблинами разобраться и расплюнуть, но я буду тебя защищать, салага. Эта дитя относилась ко мне, будто к младшему брату и улыбалась. Мне кажется, даже я ее старше, но нормальный маг определенно заслуживал доверия. Пожалуй, положусь на нее. Меня Кит зовут. Я лошник и отличный снайпер. Раз с тобой знакомство. Худощавый парень с луком на спине сказал это с улыбкой на лице. Постараюсь помочь вам. Меня зовут Казума. Мы классовые антиристы. Э Так. С чем я хорош, да? Три раза хохоталась, когда услышала это. Да нет, не нужно, кстати. Не ты ли недавно искал квест на перевозку багажа? Просто помоги нам с нашими сумками, и всё. Охота на гоблина в квест простой. Мы его втроём выполним, не волнуйся. Награду будем делить на четверых. Тейлор бы немного саркастичен, но это значение не имело. Некоторые могли бы сказать, что я в окружении красавиц, чувствовал бы себя намного лучше. Но раз уж ребята сказали нечто подобное, что справятся в принципе сами, я приму их щедрое предложение. В этот момент у доски с крестами раздался знакомый голос. «Ах, охота на гоблинов! И почему эти твари появляются вокруг города?» Может взять крес с более высокой наградой? Мы должны показать Казаме, который вот так вот залаз в аренду на день. Что мы очень ценны. Тем, кто создавал проблемы, оказалась Аква. Я знаю, что вы очень способны, но мне с вами с ней сравниться. Архижрец, Архимаг, Крысоносец. С таким составом любой противник будет не проблемой. Но, пожалуйста, давайте в этот момент возьмем что-нибудь попроще. Потому что, мне кажется, я сам не вывезу. Нет проблем. Нет проблем. Я уверена в твоей стойкости, а оружие все равно никому не победит. Не, не победит. Стоп, что? Неважно. Давайте выберем что-нибудь. Парел ответил это Мегумен и хотел выбрать что-то попроще. Но что же еще? Ведь он сейчас с этими тремя. Ну да ладно, меня это устраивало. Пока я был немного обеспокоен их ситуацией, Тейлор встал. Если честно, не планировал работать во время зимы, но задание вполне простое нам удалось получить. Так что, в принципе, будем охотиться на гоблинов и подожди от той тропы. Если отправимся сейчас, сможем уже вернуться поздно ночью. Ну, новичок, отправляемся!